Вопрос 62. Что такое пансексуализм? Поручик, вы любите детей? Нет, но сам процесс... Диалог из прошлого. Пансексуализм — это сведение всех эмоциональных реакций и мотивов поведения к сексуальной основе. Человек занят только сексом, знакомится для того, чтобы получить сексуальное удовольствие. Но не путайте с сексоманией, с гиперсексуальностью. Человек может не иметь ни одного полового акта и даже не заниматься анонизмом, но любит говорить, читать о сексе, это его духовный мир, в какой-то степени смысл, цель его жизни. Но жизнь не ограничивается сексом. Человек, зацикленный на этом, обедняет себя, как и тот, кто ведет образ жизни аскета, вытравляя из себя все сексуальное. Говорить, что современный мир подвержен пансексуализму, было бы неверным, хотя статистические данные вроде подтверждают это, ибо увеличивается количество больных, страдающих теми или иными сексуальными расстройствами. Однако это происходит потому, что все больше и больше в нашей стране, да и во всем мире, открывается кабинетов сексуальной помощи, а сами проблемы – начали открыто обсуждаться. Люди раньше стеснялись обращаться за помощью, советом. Сегодня же, преодолев робость, они идут к врачу, пишут письма в редакции после появления публикаций на сексуальные темы, ищут ответы на свои вопросы в специальных изданиях. Стало больше передач о сексе на телевидении, а больше всего секса в интернете. Там же и засилье порнографии. К сожалению, качество публикации по сексу в интернете огорчает. Там вроде полная свобода, каждый пишет все, что хочет, но читая некоторые советы о том, как повысить сексуальность, как вести себя в той или иной сложной интимной ситуации, удивляешься полной безграмотности авторов. Поэтому и хочется предостеречь всех, обращающихся в поисках ответов на сложные вопросы к интернету. Будьте аккуратны и придирчивы. Одно дело книги сексологов, психологов, гинекологов, урологов и другое – советы доморощенных специалистов. Их рекомендациям не стоит верить, нередко они могут принести огромный вред. Человечество по своей физиологии и психологии развития меняется слишком медленно. Проблемы в области секса, волнующие нас сегодня, и те, что волновали наших предков, скажем, 2-3 столетия назад, и даже если верить античной литературе до нашей эры, примерно одинаковы.